В отпуск Ирина набрала много классики. И как назло, ей всё больше попадались романы про жизнь английской знати. Скрепя зубами от зависти, она читала, как аристократы дают в своих усадьбах приёмы, обмениваются визитами, принимают гостей и ходят любоваться видами. Ах, с каким удовольствием она завела бы у себя такие же порядки. Но пока один только Витя Зейда служит объектом её гостеприимства. У мамы сложились какие-то запутанные отношения с Гортензией Андреевной, поэтому она не ездила к дочери на дачу. Сестра поглощена своим семейством, у подруг тоже собственные угодья. Буквально не на ком отработать великосветские манеры. Между тем, сидеть на даче одной из двумя детьми становится немного скучновато. Можно заставить Кирилла гонять к ней каждый день, как это делала она. Но после того, как человек честно отрубил весь июньский отпуск нянькой, Это будет просто бесчеловечно. Пусть отдыхает, восстанавливает силы. Ирине достаточно его на выходных. Кирюш, попросила она, провожая мужа в воскресенье вечером на станцию. А уговори Женью Горького с женой. Пусть приедут всё-таки. В любое время, как им удобно. Кирилл пожал плечами. Я, конечно, передам, но они не согласятся. Да почему, господи? досадно воскликнула Ирина. Постарайся объяснить, что не я судил его отца. Вообще никакого отношения не имею. Скажи, что жена у тебя честная судья. Кирилл посмотрел на неё с опаской. Ира, что ты несёшь? Нет, но ну правда, глупо бойкотировать нас из-за ошибки правосудия, к которой я никакого отношения не имею. Они не ходят к нам, потому что у Женьки жена в театр, а у нас маленькие дети. Вот и всё. вздохнул Кирилл. «Она работает с открытой формой туберкулеза и боится нас заразить. Ничего, как говорится, личного». Ирина почувствовала, как щеки заливает краска стыда. «Судья» называется. «Лучше других должна знать, что нельзя додумывать за других. И последнее, чему надо верить, это собственным остроумным догадкам». «Передай им, пожалуйста, тогда просто большой привет», улыбнулась она.